Глава 8 Во главе всей работы разрушения России стояли два крупных мерзавца – Владимир Ильич Ульянов-Ленин и Лев Троцкий-Бронштейн. Полежаев понимал, что с их смертью, и особенно со смертью Ленина, коммунисты босики третья категория, самая сильная и могущественная, почувствуют, что они лишились защиты, лишились того, кто покрывал собою кровь, ими проливаемую. Ленин перед всем миром оправдывал их преступления. Ленин был выше всего мира. Его планы были мировая революция, пожар и разрушение всего мира. И поэтому он для них был выше римского папы, выше английского короля, американского президента, выше французской палаты, значительные Вильсона, Ллойд Джорджа, миллерана Фоша, не говоря уже о таких мелких птицах, как Пилсуцкий. Ленин плевал на них и с цинизмом русского хама издевался над ними. Про него рассказывали, что как-то после его доклада о международном моменте и противоречиях Версальского мира Ленин пробирался сквозь толпу партийных клевретов. «Товарищ Ленин!» — воскликнул кто-то в рабском восторге. «Вы и Вильсон нынче решаете судьбы земного шара!» Обычная кривая усмешечка скривила полные щеки Ленина. Узкие глазки обратились в щелки. «Да-да», — бросил он на ходу. «Но при чем же здесь Вильсон?» Ленин первый сказал им, что то, что они считали грехом, убийство, грабеж, насилие — не грех. Он развязал их от греха, он успокоил их совесть. Громко, на весь мир, в газетах, листках, по радио, на митингах. Он заявил, что убийство — не убийство, грабеж — не грабеж, погром — не погром и насилие — не насилие. Он приблизил к себе и окружил почетом убийц, громил и взломщиков. Грабители и мародеры его именем получали знаки отличия красной звезды. По его приказу ставили памятник разбойникам и предателям. Где-то на Волге умудрились торжественно открыть памятник Иуде искриоту с веревкой на шее. И все предатели и разбойники обрадовались. Они могли рассчитывать, что если так пойдет и дальше, и им кто-либо поставит памятник. Все эти люди, босики, убийцы, громилы, как некрепко уснула их совесть, Чуяли, что они делают нехорошее. Они понимали, что настанет когда-либо день, когда придется ответ держать в тех злодеяниях, которые они совершили, что явится кто-то, кто по заслугам пожалует их среди поля хоромами высокими, что двумя ли столбами с перекладиной. Спасал их от этого Ленин. И пока жив был он, Пока был он у власти, вся кровь была на нем. И потому-то Ленин мог не бояться ни за свою жизнь, ни за свое положение. Его берегли, как не берегли царя. Его охраняли, для него следили, за него брали заложников и шпионили друг за другом. Без Троцкого можно было обойтись. Троцкого можно было заменить, но обойтись без Ленина было нельзя. Ленин был идейная вывеска на грязном предприятии. Ленин разрушал Россию во имя блага всего человечества. Ленин делал громадный научный социалистический опыт, от успеха которого зависело быть или не быть социализму в мире. Ленин насаждал социализм и высшую форму его, коммунизм. И потому он этим научным экспериментом покрывал все зло, и всю кровь. С гибелью Ленина гибло главное идея и оправдание. Все получало свое настоящее имя и настоящую окраску. Являлся страх потерять награбленное и получить возмездие за преступление, и как следствие этого страха — бегство из рядов коммунистов и разложение Красной Армии. Тогда... Красная армия теряла свою свирепость, способность нагонять панику и становилась просто скверной армией. На Ленина было сделано два покушения, оба неудачных. На каждое Ленин ответил морем крови заложников. Расстрелянных не успевали хоронить и штабелями, как дрова складывали в покойницких и сараях московских больниц. У тех, кто намеревался еще раз попытаться убить Ленина, опускались руки. Уничтожить Ленина в первые годы его царствования могли только заграничные войска и заграничное влияние. В 1918-1919 годах, когда Полежаев был в добровольческой армии, достаточно было дружной помощи союзников, и Красная армия сдалась бы и выдала Ленина. Союзники не помогли. Когда Полежаев был у Деникина, он думал, что союзники не помогли по чисто внешним причинам. Солдаты их устали и не хотели воевать. Союзники надеялись, что русские сами справятся со своей внутренней смутой. Они не хотели вмешиваться во внутренние дела России. Демократия Англии и Франции была обманута и верила, что Ленин действительно стоит за народ и за рабочих. Поступив в коммунисты, Полежаев узнал, что Ленин и большевики всегда упрямо говорили, что союзники не с Деникиным и Колчаком, а с ними, большевиками и Лениным. Один серьезный разговор с Рахматовым приоткрыл ему немного завесу, прикрывавшую причину успехов Ленина. Рахматов занимал крупное место по Красной кавалерии. Это был опытный кадровый офицер, происходивший из хорошей старой дворянской семьи, и во времена империи, выделявшейся своим талантом. Болежаев, как военспец, являясь главным помощником Голубя в деле обучения красных офицеров, часто встречался с Рахматовым. О политике, о большевиках, о советской власти они никогда не говорили, боялись друг друга. А Рахматов жил хорошо, сохранив за собою свою квартиру со всей обстановкой. Он пристал к большевикам с первого дня переворота, и сразу занял видное место при Троцком. Он обучал Троцкого верховой езде, а когда генерал Деникин с казаками стал наносить удар за ударом Красным армиям, Рахматов доказал в Реввоенсовете, какую громадную роль играет в гражданской войне конница. Он добился решения создать Красную конницу, с железной энергией объездил всю Россию, добыл конский состав и создал некоторое подобие той блестящей кавалерии, которая была в императорской России. Это по его настоянию всячески заманивали на службу Саблина, у которого в дивизии служил Рахматов, и которого он очень высоко ценил. Это Рахматов создал Думенко и Буденного, и слава Буденного была славою Рахматова. Рахматов был умен и хитер. Он сразу понял, что рабоче-крестьянская власть Ленина и Троцкого больше всего боится появления Наполеона. Для нее самое страшное — появление кого-либо сильного и волевого. И он сумел скрыться на скромной роли воен военспеца, прикрывшись Буденным, Думенко и другими знаменитостями из народа. Зато Рахматов ни на йоту не изменил своим привычкам. В его квартиру не вселяли коммунистов. У него были старые лакеи и горничные, он ездил по-прежнему на своих рысаках. Его автомобиль был в исправности, он ел то, что хотел, а в его погребе были вины и коньяки. Он мог покровительствовать кому угодно, и, закрывая глаза на внешнее безобразие Петербурга, Рахматов у себя в квартире мог забыть то, что делается в России. Рахматов полюбил Полежаева. Он часто приглашал его к себе, показывал ему свои великолепные альбомы, снимков кавалерийской жизни и коллекции оружия и редкостей, и много и долго рассказывал ему о роли и значении конницы. «Единая Европа спит и глупеет день ото дня», — говорил Рахматов. И «Она говорит о распуске армии, об уничтожении войска, о вечном мире. Ее солдаты стали нервными трусами, и будет день, когда новая красная кавалерия погонит народы Европы». Они сидели в кабинете Рахматова. На стене висела громадная карта Российской империи, испещренная какими-то кружками и точками, значение которых Полежаев не знал. Перед ними стоял маленький столик, уставленный бутылками с ликерами. Печенье и свежая земляника лежали в вазочках. «Ешьте, Николай Николаевич, вы это можете получить только у меня», подвигая землянику, радушно сказал Рахматов. Он тщательно раскурил дорогую сигару и задумчиво проговорил. «Я знаю, что те, которые сидят теперь у Врангеля, проклинают нас с вами. Ведь я многих там знаю. Дело Врангеля погибнет так же, как погибли Деникин, Колчак и Юденич». Рахматов затянулся сигарой. «Что не пьете, Николай Николаевич?» — сказал он сердечно. «Знаю, что томит вас мысль о том, правильно ли вы поступили, став под красные знамена. И меня томило». Думаете, к жидам нанялись, Россию распинаем, Ленину служим? Что Ленин? Ленин, Николай Николаевич. Подручный, наемник, приказчик, сам он ничто. Вы слыхали когда-либо о масонах? Не о тех, которые описывает в войне и мире граф Толстой, которые залучили к себе Пьера Безухова. Нет, а о тех, которые правят миром, и которые являются злостными врагами Христа. Вы, конечно, знаете о борьбе темного и светлого. Вы слыхали о Люцифере, Бафомете, дьяволе и о их тайных силах. В магазине Тузова в гостином дворе вместе с книгами, творениями афонских старцев, рассуждениями епископа Феофана вы могли купить толстую такую книгу «Черная и белая магия». Там и хиромантия, там и заклинание духов, целый отдел под страшным названием демонология и правила составления гороскопа и счастливые и несчастливые дни, и какой камень нужно кому носить, и снотолкователь, ерунда форменная. Кто-то терпеливо собрал все предрассудки и суеверия темного средневековья и напечатал их мелким грязным шрифтом со многими рисунками на потеху старым бабкам. «Однако дайте-ка мне вашу руку». Полежаев покорно подал Рахматову свою левую руку. Рахматов взял лупу и стал рассматривать ладонь, перебирая ее своими сухими нервными пальцами. Лицо его становилось озабоченным. «Однако», — сказал он, — «дайте-ка правую. Сколько вам лет?» «Двадцать пятый год идет, сказал Полежаев. «Какие оригинальные пучки у основания пальцев», — говорил как бы про себя Рахматов. «А такой складки на мизинце я никогда не видал. Теперь 1920 год? Да, 1922 год сулит вам нечто очень крупное, какие-то страшные перемены в вашей жизни». «Все прогрессирует, но ну и тяжело, ох, тяжело будет на днях. Вот тут, видите, полоска? Кровь. Но вы не убиты и не ранены. Какая оригинальная рука! Какие странные линии!» Рахматов оторвался от руки Полежаева. «Вы знаете, что у человека нет свободной воли?» — сказал он задумчиво. Нашими действиями руководит или темная сила дьявола, или светлое бога. Так вот, масунты, знаете, и считают, что темная сила это Бог, а светлое дьявол. Вы про нашего посланника в Англии Красыхе наслыхали? Ученый Николай Николаевич человек, математик. Так вот, он математическими точными выкладками доказал, что весь мир неуклонно подпадает под большевизм, то есть что то начало, которое противоположно христианству, восторжествует. Никогда, Николай Николаевич, не следует идти с побежденными. И он искренне пошел с Лениным. Ленин масон, но масон маленький. Он исполняет приказания политического центра и так и ведет себя. Николай Николаевич, масоны везде наверху, и особенно в Англии и Франции. Ллойд Джордж — масон, Бриан — масон, и, следовательно, Ллойд Джордж и Бриан заодно с Ленином. Вы понимаете, как смеялся Владимир Ильич, когда все белогвардейцы опирались на Англию и Францию? «Чем кончилось?» «Наша Красная Армия была раздета и безоружна. Колчак, Деникин и Юденич вооружили и одели ее». Рахматов взял бутылку с коньяком и, наливая рюмки себе и Полежаеву, сказал «Посмотрите на фирму и запомните эту фамилию. Мартель. Граф де Мартель. Видный масон. Не коньячный, конечно, а генерал». Он приехал к адмиралу Колчаку и... Чехословакии изменили, а генерал Жанен предал на смерть Колчака. Настало время нажать кнопку, ее нажали, и Колчака не стало. Перед крушением Деникина Мартель был у него. Теперь он едет к Врангелю, и Владимир Лич спокоен. Врангель не устоит. «Масонам страшно казачество». Вот оно и служит у нас, а оно не наше. Крепко сидит в нем Христос. Казаков коммунисты запишется, а все крестность и ладонку с родной землею и молитву матери на груди держат. И поменить мое слово, масоны, уничтожат казаков. Вы никогда не думали о сущности версальского мира. Ведь это тоже масонская штука, обезоружить весь мир. но ну, потом. Создается Красная Армия, послушная масонам. Создается Красная Кавалерия в сотни тысяч полудиких всадников. И вся Европа летит кувырком. Так вот, Николай Николаевич, во время этого-то кувырка лучше оказаться наверху, нежели внизу. Так, Дмитрий Александрович, придется поверить и в Евангелие, и в Апокалипсис, сказал Полежаев. А кто ж говорит, что не надо верить, сказал Рахматов. «Но тогда и в будущую загробную жизнь придется верить, и в возмездие за грехи...» «А что такое грех?» — тихо сказал Рахматов. «Где Бог? У масонов или у христиан?» «Но почему христиане не уничтожат масонов?» — спросил Полежаев. «Попробуйте. В России средним счетом казнят ежедневно 80 человек, и вся Европа молчит». Но когда в Венгрии попробовали казнить троих просвещенных, вся Европа заволновалась, наше правительство пригрозило казнью тысячи заложников, и венгерские коммунисты остались живы. Вы посмотрите, Николай Николаевич, русские люди обратились в стадо обреченных людей, и оно послушно творит волю масонов. «Скоро пойдет и дальше». И вот и вы, и я, и все мы, коммунисты, правы, потому что против силы не пойдешь. Полежаев, чтобы скрыть охватившее его волнение, медленно пил из рюмки коньяк. Сумерки белой ночи входили в окно. Странная тишина была кругом. Громадный город притаился и притих.